Глава 43. Едва Консуэла назвала своё имя, как граф Альберт, подняв глаза к небу и глядя ей в лицо, разом изменился. Он выронил свою драгоценную скрипку совершенно равнодушно, точно он никогда не употреблял её и сложил руки с глубоким благоговением и глубокой скорбью. «Наконец-то я тебя вижу, о моя бедная Ванда», в этом месте изгнания и страдания. Воскликнул он с глубоким вздохом, от которого готова была разорваться его грудь. «Моя дорогая и несчастная сестра, злополучная жертва, слишком поздно мною отомщённая и которую я не сумел охранить. Ты ведь знаешь, что злодей тебя опозоривший погиб в мучениях, и рука моя обогрелась кровью его соучастников. Я вскрыл глубокую артерию проклятой церкви. Я смыл твоё бесчестие, моё и моего народа, в потоках крови. Чего же хочешь ты ещё, беспокоенная, мстительная душа? Времена гнева и усердия прошли. Теперь настали дни раскаяния и искупления. Требуй от меня слёз и молитв, но не требуй от меня больше крови. У меня теперь отвращение от крови, и я не хочу её больше проливать. Нет, нет ни одной капли. Янжишко наполнит свою чашу только неиссякаемыми слезами и горькими рыданиями. Альберт говорил это с блуждающим взором, с лицом воодушевленным внезапной экзальтацией, держась около Консуэла и, отступая в ужасе при всяком ее малейшем движении, остановить это странное заклинание. Консуэла не нужно было долго раздумывать, чтобы понять, какой оборот приняло его безумие. Она достаточно часто слышала рассказ об Яне Жишки, чтобы знать, что у этого грозного фанатика была сестра, бывшая монахинью до войны гуситов, которая умерла в монастыре от стыда и горя, когда её обесчестил один низкий монах, и что жизнь Жишка была долгая и торжественная месть за это преступление. В эту минуту Альберт, неизвестно под влиянием какого оборота мыслей, вернулся к преследующей его фантазии, что он, Ян Жишко, и обращался к ней как к Тени Ванды, своей сестры. Она решила не нарушать разом его иллюзии. «Альберт», — сказала она ему, — «так как теперь твое имя более не Ян и мое не Ванда, взгляни на меня хорошенько и согласись, что я так же, как ты, изменилась лицом и характером. То, что ты только что сказал мне». Именно то, что я пришла тебе напомнить. Да, времена усердия и гнева прошли. Суд человеческий более чем удовлетворён, и я пришла тебя оповестить о суде Божьем. Бог повелевает нам прощение и забвение. Те мрачные воспоминания, то упорство, с которым ты упражняешь в себе способность, недоровную другим, твоё постоянное, мелочное, недоброе удерживание в памяти твоих прежних существований — заставляет Бога быть недовольным тобою, и отныне Он лишает тебя этой способности, потому что ты злоупотреблял ею. Слышишь ли, Альберт? Понимаешь ли ты меня?» «О, мать моя!» — вскричал Альберт, бледный, дрожа всем телом, падая на колени и всё ещё с бесконечным страхом, глядя на Консуэла. «Я слышу тебя и понимаю твои слова. Я вижу, что ты преображаешься, чтобы убедить меня и заставить покориться». «Нет, ты не Ванда-жишка, поруганная девственница, многострадальная монахиня. Ты Ванда-прохатец, которую люди звали графиней Рудольштадт и которая носила в утробе своей того злосчастного, которого они именуют теперь Альбертом». «Вас зовут так люди не из фантазии», — продолжала твёрдо консуэла. «Бог вернул вас к жизни при других условиях, возложив на вас другие обязанности. Этих обязанностей, Альберт, вы не знаете» или вы их не признаёте. Вы добираетесь до течения веков с нечестивую гордыню. вы пытаетесь проникнуть в тайны судеб, вы приравниваете себя к Богу, обнимая одновременно и прошлое, и настоящее. Это я говорю вам. Истинная вера внушает мне это. Это ретроградность мысли, преступление, дерзость. Та сверхъестественная память, которую вы себе приписываете, иллюзия — Вы приняли мимолетный, неопределённый свет за действительность, и ваше воображение обмануло вас. Ваша гордыня воздвигла целое сооружение химер, когда вы вздумали приписать себе самые великие роли в истории ваших предков. Берегитесь. Может быть, вы совсем не то, чем вы себя воображаете. Берегитесь, чтобы в наказание вам вечная наука не раскрыла вам на минуту глаз, и чтобы вы не узрели в вашей прошлой жизни менее блестящие поступки и менее доблестные поводы к раскаянию, чем те, которыми вы хвалитесь. Альберт выслушал эти слова с боязливым вниманием, на коленях, с лицом закрытым руками. «Уговорите, говорите! Вы — голос неба, который слышу и не узнаю!» вскричал он прерывающимся голосом. «Если вы — горний ангел, если вы, как я думаю, то небесное видение, которое мне так часто являлось на камне ужаса, «Говорите. Располагайте моей волей, моей совестью, моим воображением. Вы знаете, что я с трепетом ищу света, и если я блуждаю во тьме, то потому что желал бы, чтобы она рассеялась, и я узрел бы вас». Немного смирения, доверия и покорности к вечным законам науки, непонятные людям — вот путь истины для вас, Альберт. «Отрешитесь в душе вашей и отрешитесь твердо» раз навсегда от желания познать то, что вне вашего временного существования, вам предназначенного, и вы снова станете приятны Богу, полезны другим и будете в мире с собою. Унизьте вашу гордую науку и, не теряя веры в бессмертие, не сомневаясь в милосердии Божьем, которое прощает прошлое и охраняет будущее, постарайтесь сделать вашу настоящую жизнь, к которой вы относитесь с презрением, вместо того, чтобы относиться к ней с уважением, отдаться ей всецело. Вы с вашим самоотречением, вашей силой, вашим милосердием. Постарайтесь её сделать человечную, плодотворную. Теперь, Альберт, взгляните на меня, и да ваши очи. Я более не сестра ваша, не мать ваша. Я вам друг, которого вам посылает небо, и которого оно привело сюда неведомыми путями, чтобы вырвать вас из власти гордости и безумия. «Взгляните на меня и скажите мне по совести, кто я и как меня зовут?» Альберт, весь дрожа, растерянный, поднял голову и взглянул на неё ещё раз, но с меньшим ужасом, с менее блуждающим взором, чем прежде. «Вы заставляете меня переходить пропасти», — сказал он ей, — Вы смущаете мой разум вашими глубокими словами, а я думал, на моё несчастье, что я разумнее других, и вы велите мне понять и познать настоящее и всё человеческое. Это для меня немыслимо. Для того, чтобы забыть некоторые фазисы моей жизни, я должен вынести страшные муки, а чтобы познать новый фазис, я должен подвергнуться такому превращению — при таких усилиях, которые непременно должны привести меня к агонии. Если вы велите мне во имя силы, которую я признаю выше моей, слить мою мысль с вашей, я должен буду повиноваться. Но мне знакома эта страшная борьба, и я знаю, что за нею стоит смерть. Сжальтесь надо мною. Вы, которые имеете надо мною такие чары, помогите мне. Или я погиб. «Скажите мне, кто вы, так как я не знаю вас. Я не помню, чтобы я вас когда-нибудь видел. Я не знаю, какого вы пола, и вот вы передо мною, точно таинственная статуя, черты которой я тщетно силюсь, воскресите в моей памяти. Помогите мне! Помогите мне! Я чувствую, что умираю!» Говоря, это Альберт, у которого лицо сперва покрылось лихорадочным жаром, Стал страшно бледен. Он протянул руки к консуэла, но сейчас же опустил их к земле, точно желая удержаться, чувствуя, что падает в обморок. консуэла понимая уже отчасти свойства его психического расстройства, точно вдохновилась новым наитием и силами. Она взяла его за руки, заставила его встать и довела его до стула у стола. Он опустился на него страшно усталой, и снова склонился, близкий к обмороку. Борьба, о которой он говорил, была слишком несомненна. У Альберта было силы овладеть рассудком и не подчиниться внушениям лихорадки, которая охватывала его мозг, но это стоило ему усилий и страданий, которые истощили его силы. Когда эта реакция совершалась сама собою, он становился свежим и как бы обновлённым, но когда он вызывал её силою своей воли, ещё не ослабленной, его тело изнемогало в кризисе, и каталепсия овладевала всеми его членами. консуэла поняла, что в нём происходило. «Альберт», — сказала она, кладя свою холодную руку на его горячий лоб, «я вас знаю, этого достаточно. Я интересуюсь вами, этого пока для вас довольно Я запрещаю вам всякое усилие, «Воли, чтобы узнать меня и говорить со мною». «И если слова мои вам не ясны, дайте мне вам их выяснить, не торопитесь понять их смысл. Всё, чего я у вас прошу, — это пассивного подчинения и полного отсутствия мысли. Можете ли заглянуть в ваше сердце и в нём сосредоточить всё ваше существование?» «О, как благотворны мне ваши слова!» — отвечал Альберт. «Говорите ещё, говорите, не умолкая. Моя душа в ваших руках. Кто бы вы ни были, не выпускайте её от себя, иначе она будет стучаться в двери вечности, и там погибнет. Скажите мне, кто вы? Скажите мне скорее. Если я не пойму, объясните мне. Всё равно, помимо меня, я пытаюсь догадаться и волнуюсь». «Я консуэла», — ответила молодая девушка, «и вы это знаете, так как инстинктивно... «Вы говорите на языке, которого около вас, кроме меня, никто не понимает. Я друг, которого вы давно ждали и которого вы узнали, когда она однажды пела. С того дня вы покинули вашу семью и скрываетесь здесь. С того дня я ищу вас. Вы несколько раз призывали меня через Денка, но Денка, исполнявший отчасти ваши приказания, не пожелал меня проводить к вам. Я сама пришла» подвергаясь всевозможным опасностям. Вы бы не могли прийти, если бы Сденко того не пожелал, — заметил Альберт, приподнимаясь своим отяжелевшим телом со стула. Вы — сон. Я это вижу, и всё, что я слышу, — игра моего воображения. О, боже мой! Вы убаюкиваете меня несбыточными радостями, и вдруг беспорядок и непоследовательность моих сновидений делаются мне ясными самому, я снова буду один, один в целом мире, с моим отчаянием и безумием. О, консуэла, консуэла, чудная и губительная мечта. Где то существо, которое по временам принимает твой образ и называется твоим именем? Нет, ты существуешь только во мне, и ты создание моего бреда». Альберт опустился снова на свои вытянутые руки, которые были холодны, как мрамор. Консуэла видела, что приближается летаргический припадок, и чувствовала сама себя такую измученную, обессиленную, что боялась, что не в силах будет отвратить этого припадка. Она попробовала отогреть руки Альберта в своих руках, которые тоже были безжизненны. — Боже милостивый! — воскликнула она слабым голосом с растерзанным сердцем. «Не оставь двух несчастных, которые не в силах помочь друг другу». Итак, она была одна, в заперти с умирающим, сама тоже чуть живая, не имея в виду другой помощи, кроме помощи Сденко, возвращение которого казалось ей более ужасным, чем желанным. Её молитва совершенно неожиданно страшно поразила Альберта. «Около меня кто-то молится», — проговорил он, — пробуя приподнять свою усталую голову. «Я здесь не один!» «Я не один!» — прибавил он, смотря на руку Консуэла, державшую его руки. «О, рука помощи! Таинственное сострадание! Человеческая симпатия! Братская! Ты услаждаешь мою агонию! Ты наполняешь сердце моё благодарностью!» И он прижался своими холодными устами к руке Консуэла, и долго не отрывал их. Волнение целомудренности вернуло Консуэла к жизни. Она не решилась отнять свои руки у несчастного, но, чувствуя неловкость и изнеможение, и, будучи не в силах устоять на ногах, она должна была опереться на него и положить ему другую руку на плечо. «Я чувствую, что оживаю», — проговорил Альберт через несколько минут. «Мне кажется, что я в объятиях моей матери». «О, тётушка Вячеслава, если это вы подле меня, простите, что я забыл вас, отца моего и всю семью, и что даже имена ваши не сохранились у меня в памяти. Я вернусь к вам. Не покидайте меня, но отдайте мне Консуэлла. Консуэлла, которую я так ждал и которую я, наконец, обрёл. И снова утратил, и без которой я не могу более дышать». консуэла хотела отвечать ему, но... По мере того, как память и силы воскресали у Альберта, жизнь от неё точно отлетала. Столько ужасов, усталости, волнений и нечеловеческих усилий доконали её. Она была не в силах бороться. Слова замерли на её устах. Она почувствовала, что ноги подкашиваются, в глазах темнеет. Она упала на колени подле Альберта, причём её ослабевшая голова ударилась о его грудь. Тогда Альберт, точно очнувшись от сна, увидал её. Он громко вскрикнул и сжал её крепко в своих объятиях. Сквозь завесы смерти, которые, казалось, не спадали на её веки, Консуэла увидела его радость и не испугалась её. Это была святая радость, сияющая целомудрием. Она закрыла глаза и впала в состояние отсутствия всякого присутствия. Это не было ни сон, ни бодрствование, но какое-то равнодушие, бесчувствие ко всему существующему.